Хотя мистер Фэренс и дал совет Рожбруку держать пока все в секрете, но сам этому совету не последовал. Ему потому и не хотелось идти вместе с Рожбруком. Он сам желал первый повсюду разблаговестить о событии и действительно разблаговестил. Проходя деревней, он всякому встречному и поперечному рассказывал, что идет разыскивать Джо Рожбрука, который ушел с ружьем из дома этой ночью и не возвращается. У каждого Фернс спрашивал, что он думает об этом. Собравши все мнения, он отправился в трактир искать Байерса, но узнал, что тот дома тоже не ночевал и что его короб преспокойно стоит у него в спальне. Мистер Ференс вернулся в селение, чтобы уведомить об этом Рожбрука, но оказалось, что Рожбрук ушел искать сына. Тогда Ференс решил идти к смотрителю и узнать у него, в чем же, наконец, тут дело. Дорогой он встретил Рожбрука, шедшего уже обратно. «Узнали что-нибудь?» — спросил Ференс. «Ничего не узнал», — отвечал Рожбрук. «Знаете, что я думаю, мой друг?» «Сходимте вместе к Смотрителю и спросимте у него. Ведь странное дело, и Байрса-то, оказывается, нет в трактире. Он дома тоже не ночевал». «Хорошо, пойдемте к Смотрителю», — согласился Рожбрук, успевший за это время совершенно собой овладеть. Они пришли в коттедж и застали Смотрителя дома. Он только что пришел обедать. Рожбрук заговорил первый. «Не видали ли вы моего сынишку Джо, сэр?» — спросил он смотрителя. «Нет, не встречал, совершенно категорически», — ответил смотритель. «И не знаете о нем ничего?» — продолжал Рожбрук. «О нем и о вас, любезнейший, я кое-что знаю», — отвечал смотритель. «Мистер Лекас, будемте придерживаться только фактов», — вмешался Ференс. «Дело в том, что в ту ночь, к огорчению своих родителей, вышеназванный мальчик скрылся из коттеджа с отцовским ружьем, и с тех пор никто его не видал». «Это хорошо. Я надеюсь, что из этого ружья себя подстрелил. Вот все, что я могу сказать», — отвечал смотритель. «А зачем, честный человек, держите вы у себя ружье?» — продолжал он, обращаясь к Рожбруку. «По всей вероятности, это ружье будет конфисковано в пользу помещика, о чем я уже моего друга и предупреждал», — сказал Ференс. «Но это, мистер Лекос, еще не все. Наш общий приятель, разнотчик Байерс, тоже пропал неизвестно куда. Сегодня ночью он ушел из трактира «Кот и скрипка», где он снимал комнату, и до сих пор его нет, и никто его не видал». «Вот это другое дело, и об этом надобно будет хорошенько разузнать». «Вы, кажется, были с ним не особенно дружны», — спросил смотритель, взглядывая на Рожбрука. «Мэри», — продолжал он, — «давай мне скорее обедать, да сбегай сейчас же за Диком и за Мартином». «Не бойтесь, мистер Ференс, мы скоро все разузнаем». «Не бойтесь и вы, честный человек. Мы вам разыщем вашего сынка и ваше ружье в придачу. Вы услышите обо всем этом больше, чем предполагаете». «Я буду очень рад узнать, где мой мальчик», — свирепо проговорил Рожбрук. «Я только этого и хочу». С этими словами он ушел из коттеджа, оставив учителя и смотрителя одних. Воротясь домой, Рожбрук обдумал все произошедшее и пришел к выводу, что дело для него самого принимает отличный оборот. Но зато для мальчика складывается прискверно. Весь его страх прошел, и когда приходили люди с расспросами, он отвечал им хладнокровно и обдуманно. Смотритель наскоро отобедал И пошел со сторожами и с собаками В лес на поиски Но до самого вечера Ничего не было найдено Только случайно один из крестьян Возвращаясь с пашни Набрел на ружье, лежавшее в борозде Поднял его и принес в трактир Никто не мог утвердительно сказать Чье это ружье Потому что Рожбрук Никогда никому его не показывал Когда стемнело В трактир пришел смотритель Лякос и немедленно ружье конфисковал. Так прошел первый день после побега Джо. Несмотря на снег и в югу в эту ночь в трактире кот и скрипка было особенно людно и шумно. По поводу исчезновения Джо и разносчика строились самые разнообразные предположения. Смотритель открыто выражал мнение, что тут дело не чисто, только... После полуночи трактир опустел, и двери его закрылись. Рожбрук и его жена давно лежали в постели, усталые от треволнений дня, но сон их был не крепок и неспокоен.